11 ноября. Среда. Андерс Щюман надел пиджак и выпил последнюю чашку кофе. Затянувшиеся сумерки превратили окно в неплохое зеркало. Андерс поправил воротник, глядя на свое отражение на фоне силуэта русского посольства. Он остался стоять, глядя в полутьму за окном, не в силах отвести от нее глаз. «Наконец-то я там», — подумал он, — не полезный идиот, а управляющий. На совещании руководства, которое начнется через четверть часа, его не просто выслушают, но выслушают с уважением. Не эйфория ли это? Не самоуспокоенность? Не просто ли это ощущение удачи? приходившая всякий раз, когда он прикасался к документам и диаграммам. Глаза в окне не отвечали. — Андерс, — раздался в селекторе возбужденный голос секретарши, — к тебе идет Герман веннергран Щуман встал. День приближается к середине. Настала пора прихода председателя правления газеты. Мне очень все это импонирует сказал Веннер Грен с характерной для него внушительностью, после того, как обеими руками сердечно сжал руку Андерса. — Ты случайно нигде не прячешь волшебную палочку? Все прошедшие годы председатель правления редко высказывался по поводу журналистики, но когда по итогам года оказалось, что доходы на 14% превысили ожидаемое по бюджету, а цифры показывали, что отставание от конкурентов сокращается, ему вдруг померещилась волшебная палочка. Андерс Шюман улыбнулся и предложил шефу сесть. Веннергрен уселся на диван. Теперь мужчины сидели рядом и смотрели друг на друга. «Структурные изменения утвердились и начали работать», — сказал Шюман изо всех сил стараясь не упомянуть своего предшественника Торстенсена, давнего приятеля Веннергрена. Кофе? Может быть, легкий завтрак? Председатель правления махнул рукой. Сегодня совещание будет коротким, так как у меня много других дел, сказал он и бросил взгляд на часы. Но у меня есть один план, который мне хотелось бы обсудить с тобой прямо сейчас, так как дело, в общем очень важное. Щуман выпрямился, опёрся спиной на подушку и застыл в этой нейтральной позе. «Насколько активны твои связи с объединением издателей Швеции?» спросил Веннер Грен и принялся внимательно рассматривать свои ногти. Щуман, сразу поняв, в чём дело, ответил, что редко имеет дело с этим объединением. «Я заместитель руководителя, и это все», — сказал он. «Но ты же в курсе того, что там происходит?» Разговоры в кулуарах, коридорные интриги, закулисные игры и зацепки в разных сферах. Веннергрен принялся шлифовать ногтю оправую штанину, пристально глядя на Щумана из-под кустистых бровей. «Я никогда не имел опыта в таких играх» ответил Шуман, чувствуя, что ступает на очень зыбкую почву. Мне представляется, что с эффективностью этого учреждения есть свои сложности. Хозяева газетного рынка – жестокие конкуренты, но им приходится встречаться, собираться и объединяться для решения многих жизненно важных вопросов. Такие отношения не могут быть простыми. герман Веннергрен медленно кивал, ковыряясь одним ногтем под другим. — Ты все правильно понимаешь, — медленно произнес он, — Апрессен, Боньесфейри, шипстед среди прочих Йорн в Гетеборге, Алеханда в Нерике, Йончопинг-Фаланген, и, как мы понимаем, множество этих воль должно в какие-то моменты становиться единой волей. Требование того, чтобы приоритетом руководства было снижение налога на рекламу и упорядочение финансовых проблем. Это вопрос, который так или иначе решается, — сказал Щуман. Да, — согласился Веннергрен. Это хороший пример. В штаб-квартире Прессенс-Хьюс уже существует группа, занимающаяся текущими делами но окончательное решение принимает председатель правления. Андерс Щуман выпрямился, чувствуя, как по его спине пробежал холодок. «Возможно, тебе известно, что я являюсь председателем избирательной комиссии объединения издателей», — сказал веннер Веннергрен и, оставив покое ногти, положил руки на обивку дивана. В середине декабря... Комиссия должна представить следующее предложение относительно состава нового руководства. И я склонен думать, что ты подходишь для должности председателя». «Что ты на это скажешь?» Мысли, словно осы, роем закружились в голове главного редактора, распирая череп и извилины. «Разве для этого не существует директоров, занимающих свои места?» «Не всегда». Участвовать в этом могут и главные редакторы. К тому же я не хочу сказать, что тебе надо забыть про газету и стать исключительно председателем объединения. Возможно, все закончится печально, но я полагаю, что ты именно тот человек, который нам нужен на этом посту». В мозгу Щумана на фоне жужжания ос прозвучал предостерегающий звонок. «Зачем?» Спросил Андерс Шуман. «Не думаете ли вы, что я настолько легкомыслен, чтобы согласиться на руководство?» Герман Веннергрен шумно вздохнул, наклонился вперед и положил руки на колени, готовый встать. «Шуман!» — сказал он. «Если бы я хотел посадить в кресло председателя Флюгер, то не стал бы обсуждать с тобой этот вопрос. Он тяжело встал». Было видно, что веннер Веннергрен раздражен. «Неужели ты не понимаешь, что все как раз наоборот?» Сказал он. «То, что я имею на тебя виды, говорит лишь о том, что я хочу укрепить позиции публицистики нашей газеты в объединении. Именно так я вижу твою роль, Щуман!» Он повернулся и направился к двери. «Не будем портить сегодняшнее совещание», — сказал он открывая дверь. Аника миновала поворот на аэропорт лу и поехала дальше, в направлении Калаксбю. Пейзаж был абсолютно бесцветным. Темные призраки голых деревьев, черно-белая земля, свинцовое небо. Белая поземка, пляшущая подчиняясь беззвучному такту над гладким серо-черным асфальтом. Термометр в салоне сообщал, что температура в машине 11 градусов, а снаружи 4. Она миновала схваченные морозом поля и бесчисленные низкорослые сосны, прежде чем доехала до поворота на базу Норботенской флотилии. Прямой отрезок пути до военно-воздушной базы был скушен и бесконечен. По обочинам не было видно никакой растительности, если не считать редких чахлых сосен. Дорога свернула немного вправо, и аника сразу увидела заборы и ворота, большое караульное помещение, за которым угадывались дома и стоянки. Она сразу же почувствовала себя соглядатаем шпионкой, выполняющей какое-то постыдное поручение. Сразу же за воротами стояли два военных самолета. Один из них, как показалось, Анике был дракон. Дальше дорога пошла вдоль заграждений, и Аника наклонилась к ветровому стеклу, чтобы лучше видеть. Она медленно проехала мимо парковки военных машин и добралась до огромного стрельбища, по которому бегали с десяток одетых в защитное мундирование солдат с елобами ветками на касках и автоматами в руках. На указателе значилось, что дорога ведет в Лульнездюдден, но через сотню метров аника увидела запрещающий знак и повернула назад. Солдат на стрельбище уже не было. аника остановилась возле караульного помещения, немного помедлила Затем заглушила мотор и вышла из машины. Она не спеша прошла вдоль стены из блестящего металла с тонированными окнами. Не было видно ни одного открытого окна, ни кнопки звонка, ни людей, если не считать ее собственного отражения. Вдруг откуда-то слева и сверху раздался усиленный динамиком голос. «Что вы хотите?» Анника подняла голову, чтобы увидеть, откуда слышится голос, но не увидела ничего, кроме стены из хромированной стали. «Мне нужен... Э, Петерсон», — сказала она, обращаясь к своему отражению. «Офицер по связям с прессой». «Капитан Петерсон». «Минутку», — произнес молодой голос. Она отвернулась от стены и принялась рассматривать базу, сквозь сетку забора. По периметру территории были посажены деревья. За их стволами виднелись серо зелёные ангары и ряды военных машин. Трудно было снаружи определить, насколько велика территория базы. «Проходите в ворота и дальше в первую комнату направо», сказал голос призрак. Аника сделала то, что было сказано законопослушная гражданка и шпионка в одном лице. Офицер, встретивший ее у двери кабинета, являл собой образец военного, подтянутый, седой и хорошо тренированный. «Меня зовут Аника Бэнгтзн», — представилась она и поздоровалась. «Мы разговаривали с вами по телефону на прошлой неделе. Речь шла о годовщине взрыва. Офицер на несколько секунд задержал ее руку в своей. Трудно было устоять перед его открытым взглядом и дружелюбной улыбкой. Как я уже сказал по телефону, мы мало что можем сообщить, помимо того, что уже было опубликовано и сказано раньше. Разве что подвести какие-то итоги, подтвердить ранее сделанные выводы и устроить экскурсию по нашему музею. Густав, который отвечает за это сегодня, к сожалению, болен, но завтра будет на ногах. Так что если у вас будет желание приехать, то милости просим. Но нельзя ли мне прямо сейчас пойти и посмотреть место тогдашнего преступления? Улыбка офицера стала еще шире. Я полагал, что все детали мы прояснили в телефонном разговоре. Мы не можем быть более открытыми аника ответила Петерсону неуверенной улыбкой. «Вы читали статью Бенни Экланда? Она была опубликована в Норландстиднинган в пятницу». Офицер предложил ей сесть за стол. аника сняла куртку и достала из сумки блокнот. «У меня с собой есть копия статьи», — сказала она. «Так что, если вы хотите, я знаю, о какой статье вы говорите» сказал он и посмотрел на молодого офицера, вошедшего в кабинет с большим планшетом в руках. «Не поставите здесь за корючку Аника поставила под заявлением о посещении военной базы неразборчивую подпись. «Нет ли здесь доли правды?» спросила она, жестом отказавшись от чашки кофе. Офицер налил себе кофе в большую кружку с изображением Брюса Спрингстона. — Есть, но очень небольшая, — ответил офицер, и у Аники упало сердце. — Там есть новое сведения сказала она, — во всяком случае для меня. — Давайте пройдемся по тексту. Утверждение за утверждением, чтобы я получила четкое представление, что там правда, а что нет. Зашуршав бумагой, она извлекла из сумки копию статьи. Капитан Петерсон подул на кофе и осторожно отхлебнул. Старые самолеты были заменены 135 драконами в конце 60-х, сказал он. Это в любом случае соответствует действительности. Разведчики поступили в 67-м, истребители в 69 -м. Аника вслух прочитала отрывок из статьи. «Правда ли, что попытки саботажа случались и раньше, когда кто-то запихивал спички в какие-то трубки?» «Существовало множество левацких группировок в то время», пояснил офицер. «Ограды и щиты вокруг базы имеют, конечно, юридическое значение и в самом деле запрещают кому бы то ни было проходить на территорию базы. Но если кто-то захочет на нее проникнуть, это не проблема». Мальчишки думали, что могут серьезно повредить самолет, засунув спичку в трубку ПИТО. Но мы считаем, что ни одна из этих групп не могла стоять за терактом 1969 года». Аника записывала. «Но как быть с остатками горючего?» «Сведения о сливе горючего в металлические емкости соответствуют действительности?» «Да» ответил капитан Петерсон. «Само по себе это правда. Но дело в том, что поджечь авиационный керосин с помощью спички невозможно. Это слишком низкооктановое топливо. Для того, чтобы оно вспыхнуло, его надо очень сильно нагреть. Так что в этом пункте сведения в статье неверны. По крайней мере, это невозможно сделать в Лулео». Да еще в ноябре. Он беззаботно улыбнулся. А проводились ли в тот день большие учения? Действительно ли все самолеты стояли на поле? Преступление было совершено. В ночь на среду, сказал капитан. Мы же всегда летаем по вторникам, всей флотилией в полном составе. Это делается уже в течение десятилетий. В три захода, последняя посадка в 22 часа. После этого самолет может простоять на поле несколько часов, прежде чем его отбуксируют в ангар. Взрыв произошел в час 35, когда все самолеты были в ангарах. Аника с трудом сглотнула и положила копию статьи на колени. Я думала, что статья прольёт хоть немного света на эту историю. Она попыталась улыбнуться офицеру. Он улыбнулся в ответ. Аника наклонилась к нему. С тех пор прошло уже 30 лет. «Почему вы не расскажете, какова все же была причина взрыва?» Наступила тишина. Аника не имела ничего против. Напряжение сейчас испытывает Петерсон, а не она. Как жаль, что он не мучается угрызениями совести по поводу того, что ей пришлось понапрасну совершить тысячкилометровое путешествие. Пришлось смягчить формулировки. «Почему вы пришли к выводу о том, что это сделали русские?» задала она последний вопрос. «Методом исключения», — сказал капитан, откинулся на спинку стула и постучал ручкой о кружку. Это были не левые. Местные группировки были известны все наперечет, и тайная полиция знала наверняка, что нет никаких посторонних активистов, готовых на такое. Ни среди левых, ни среди правых. «Почему вы так в этом уверены?» Впервые за все время беседы капитан сделался по-настоящему серьезным и перестал барабанить по кружке. После взрыва на базе все местные группировки подверглись мощному давлению. Ходило множество слухов и сплетен, о тех или иных из них мы точно знали, кто бегал здесь со спичками, но никто из них никогда не говорил о теракте. По нашему скромному суждению, никто не знал ничего определенного. Если бы это сделали левое, мы бы точно узнали. Кто охраняет базу? «Вы или полиция?» Петерсон позволил себе мимолетную улыбку. «Скажем, что она нам помогает». Аника принялась лихорадочно искать аргументы, тупо глядя в свои записи. «Но разве степень скрытности, — сказала она, — не зависит от того, насколько фанатичны взгляды той или иной группировки?» Откуда вам известно, что не существует прочного ядра организации опытных террористов, которых вы не видели, потому что они не хотели, чтобы их видели? Капитан помолчал, а потом от души расхохотался. Где, спросил он, наконец, и поднялся. Здесь, в Лулео. Бадер и Майндхоф в Мюлккуддене. Это русские. Больше никому — Почему они удовлетворились одним драконом? — спросила Аника и принялась укладывать в сумку вещи. — Почему они не взорвали всю базу? Капитан Петтерсон покачал головой и вздохнул. — Возможно, потому что просто хотели показать, на что способны. Пытались вывести нас из равновесия. Посеять панику? Конечно, нам бы очень хотелось заглянуть им в голову и проследить ход их мыслей. Почему у всех наших офицеров побывали польские торговцы лесом? Зачем в шхерах у Карлс-Круны прятались подводная лодка 137? Прошу извинить, но меня ждут неотложные дела. Аника застегнула молнию сумки, поднялась и надела куртку. — Спасибо и на этом, — сказала она. — Передайте привет Густаву. Но не знаю, смогу ли завтра посетить музей. С утра у меня много дел, а вечером я должна вернуться домой. Ну что ж, желаю удачи. Офицер пожал Анике руку. Густав хороший экскурсовод. Пробурчав что-то невнятное, Аника пошла к двери. — Этот тип оставил меня с носом, — думала Аника, выезжая на шоссе, ведущая в Лулео. «Но не могу же я вернуться в редакцию и сказать, что поездка была пустой тратой времени?» Подавленная чувством разочарования, она машинально нажала на газ. Автомобиль рванулся вперед, и она, спохватившись, немного отпустила педаль. В этот момент зазвонил мобильный телефон. Номер был скрыт. Еще до того, как ответить, аника поняла, что это «спикен». «Вы выявили преступников?» — доброжелательно спросил он. Она плавно затормозила, включила правый поворотник и поправила в ухе улитку микрофона. «Журналист, с которым я должна была встретиться, погиб», — сказала она. «Позавчера его сбила машина, скрывшаяся с места происшествия». «Ничего себе!» — воскликнул Спикен. «Об этом что-то говорили по ТТ». Речь какой-то провинциальной газетенке». «Так это он?» Аника подождала, пока мимо проедет трейлер с бревнами. Ее форт качнуло вперед вслед за дальнобойщиком, и Аника крепче взялась за руль. «Вполне возможно», — ответила она. «Сотрудники редакции узнали об этом вчера. Так что было бы странно, если бы сегодня не было сообщения в газете, где он работал». Она аккуратно выехала на главную магистраль. «Виновный задержан?» «Насколько я знаю, нет», — ответила Аника и совершенно неожиданно для себя добавила. «Сегодня я попробую разобраться с этой смертью». «Зачем?» — удивился Спикен. «Он был пьян и ехал домой». «Может быть», — ответила Аника. Но в его статье был сильный разоблачительный материал. Эта весьма противоречивая статья была помещена в пятничном номере. Правда, она мало соответствует действительности, едва не произнесла Аника, но прикусила язык. Спикен вздохнул. — Только никаких сказок! — сказал он и отключился. Аника поставила машину у входа в гостиницу, поднялась в свой номер и упала на кровать. Горничная уже успела навести порядок и перестелить постель, уничтожив следы отвратительно проведенной ночи. Спала она плохо, проснулась в холодном поту и с головной болью. Ангелы всю ночь пели на разные голоса. Впрочем, хор ангела всегда пел во сне, когда она спала не дома. Она взбила подушку, положила ее под голову, взяла с ночного столика телефон и набрала прямой номер Томаса в правлении общины. «Он на обеде!» — кисло отозвала секретарша. аника заползла под покрывало и задремала. «Лилия в солнечном свете! Сладкий цветок! Алмазный венец трудов! О-о-о! Достойный любви!» «Я не смогу с этим бороться!» — подумала она и дала словам убаюкать себя.